72. Пока Люси и Долорес пользуются новым погружением сами в глубокий сон для воздействия на его сновидения и побуждения его к применению наркотика, появляется дракон. «Зачем вы это делаете?» «Чтобы не позволить этому негодяю превращать девушек в рабынь», отвечает Люси, давая Долорес понять, что общается с иерархией. «Обычно мы, существа из среднего астрала, не вмешиваемся и предоставляем народцу. Это произносится с нескрываемым презрением» нижнего астрала волю и с живыми. Но меня насторожили ваши действия, а именно использование эгрегоров-алкоголиков для нападения на живого человека. Мы с Люси хотим обезвредить токсичного живого человека, чтобы у него больше не было жертв», — подает голос Долорес. «Мы стремимся восполнить в невидимом мире то, что не получается у человеческой юстиции на Земле». «Юстиция — справедливость. Легко сказать и трудно притворить в жизнь». Что вы в этом смыслите? Наша цель учредить трибунал мертвых для исправления ошибок, допускаемых судами живых, объясняет бывшая заключенная полной решимость отстоять свою позицию. Осмелев, она продолжает: На дворе 21 век. Так дальше нельзя. Пора разделаться со всеми этими извращенцами и прочими пропащими людьми, безнаказанно сеющими несчастье забираясь порой на самую верхушку человеческой пирамиды или проникая в параллельные властные структуры. Мужчина в белой тоге выглядит разочарованным. Я не абы кто?» Практически я, изобретатель правосудия. Это я, дракон, составил в 621 году до нашей эры первые письменные законы, применимые ко всем без исключения, независимо от социальной принадлежности. «Раньше богатых и бедных судили по-разному. Отдельные законы существовали для мужчин и женщин, чужестранцев и сограждан». «Неужели до того все было настолько запущено?» Сомнением спрашивает Люси. «Были десять Моисеевых заповедей, продиктованных свыше в 1330 году до нашей эры. Но они касались только евреев, а их было раз-два и обчелся. В моей родной Греции...» Тогдашние главные державы Средиземноморского бассейна действовали только устные законы, допускавшие вольную интерпретацию. Законодатель коралл, согласно своей интуиции, и ни перед кем не отчитывался. Это порождало массу злоупотреблений. Но я положил конец праву индивидуальной мести. Меня посетила идея выгравировать законы сначала на деревянных щитах на въездах в города, а потом на каменных стелах, чтобы никто не мог оправдываться незнанием закона. Я же изобрел разницу между преднамеренным и непреднамеренным убийством. Это я к тому, что правосудие — мой конек. Так это из-за вас появилось понятие «драконовские меры». Да, но у меня не было выбора. Для замены жажды мести требовалась гарантия примерного наказания. Я был утопистом, прямо как вы, и воображал, что нельзя никому давать спуску. В результате кража каралась смертью. Вот почему мое имя стало ассоциироваться с крайне суровым наказанием. Раз вы стремитесь к торжеству правосудия, то легко нас поймете. Не мешайте, лучше помогите, говорит Люси. Во что вы встреваете? Холодно вопрошает он. Обеих женщин удивляет его изменившийся тон. Вам никогда не приходило в голову, что этот мир и так совершенен и что лучше ничего в нем не менять. «Торговцев белыми рабынями тоже оставить в покое?» — возмущенно спрашивает Долорус. «Человечество должно пройти в своих заблуждениях до самого конца, совершить наихудшие злодеяния, иначе так ничему и не научиться». Вы хотите сказать, что даже самое пропащее отребье — часть космического плана? Вместе с религиозными фанатиками, сектантами, наркотиками, алкоголем, войнами, убийствами, эпидемиями, людской глупостью... Неужели... Нельзя представить планету без войны, бедность, убийства, извращений, без диктаторов, без голода. Почему же? Такая планета существует. Уж поверьте мне. Вот как. Где же? Таковы все планеты Солнечной системы. Проблема в том, что кислорода на них тоже нет, а значит, нет и жизни. Дракон чрезвычайно довольный своим остроумием, развивает свою мысль дальше непростительная самоуверенность, воображать, что можно спасти людей и изменить мир. Поэтому я вынужден просить вас больше не придумывать мелкое персональное правосудие. Существуют недоступные для вас смыслы. Человек не заслуживает спасения, если сам не борется против собственной тени. Пусть ошибается, тем ценнее будет его успех. Задумайтесь об улучшениях, бросьте мечтать о том, чтобы все изменить одним махом. Эволюция — процесс медленный, чуждый рывкам — Доверяйте иерархии, что над вами». тебе опустить руки и бездействовать?» — недоумевает Долорес. «Малые дела на своем уровне, без переоценки своих сил. Не забывайте, раз все обстоит именно так, значит, на то есть скрытые причины. Возможно, необходимо ошибиться, чтобы понять. Опыт выковывается поэтапно. Сначала люди экспериментируют, Потом видят результаты своих экспериментов и в конце концов осознают, что надо изменить свое поведение, и лишь потом иное поведение становится частью их натуры. Все это произносится сухим убежденным тоном, но Долорес остается при своем мнении. Какую сторону выбираешь ты, Люси? Обращается она к подруге. Через него я выхожу в средний астрал. Мне нельзя ему противоречить. Значит, ты отказываешься от возмездия. Люси разрывается между двумя непримиримыми позициями, между собственными противоречивыми чувствами. Я принимаю мир таким, каков он есть. А я нет, Люси. Если ты не ощущаешь в себе сил бороться со злом, я буду бороться одна. Я сделаю все, чтобы этот небесный суд стал реальностью и заполнил лакуны земных судов. Прощай, Люси. Желаю тебе всего наилучшего. Лично я не стану избегать ответственности, вытекающей из моей... «возросшей сознательности». Сказав это, она пронзает потолок, оставив Люси вдвоем с драконом над кроватью сами. «Раньше вы это от меня скрывали. Так это вы изобретатель правосудия? Это было в незапамятные времена. И вы согласны с тем, как ныне на земле отправляется правосудие? Не все происходящее я одобряю, но в целом отношусь с пониманием. В таком случае можно задать вам немного личный вопрос». «Задавайте». «Теперь, отказавшись делать зло своему врагу, мне бы хотелось сделать добро другу». «Габриэлю Уэлсу?» Она кивает. «Он сейчас пребывает в моем теле. Неизбежно возникают связи. Вы знаете, кто его убил?» Он не сдерживается от хитрой улыбки. «Да». Она приподнимает бровь. «И можете мне сказать, кто это сделал?» «Само собой». Только, дрожайшая Люси, вам ни к чему это знать. Будем считать, что мной движет простое любопытство. Вы будете разочарованы. Это все равно, что проникнуть в секрет фокусника. Я люблю удивляться. Проникновение в секреты фокусников никогда меня не огорчало. Но, как хотите. Дракон наклоняется к уху Люси и шепотом называет имя убийцы. У нее лезут на лоб глаза.